Буквально через сотню шагов тоннель раздваивался, и они повернули налево, хотя все стрелки на стенах указывали в противоположную сторону. Воздух вокруг светился и струился, как волшебная река. Стены, словно живые, сближались и вновь расходились. Иногда они становились прозрачными, и подземелье превращалось то в дремучий лес, то в подобие морского дна. «Мы совсем рядом с энергоблоком», Хотя Эрикс напрягал голосовые связки, смысл его слов угадывался скорее по движению губ. «Пора сворачивать в сторону. Осталось продержаться совсем немного. И основная опасность минует». «Моргалы три, зарычал в ответ Зяблик. «Куда ты теперь повернешь? Кранты нам! Гроб с музыкой!» Что-то желтое, полупрозрачное, как вечерние сумерки – и в то же время ощутимо материальное, медленно накатывалось справа, словно сахар, растворяя в себе бетон, стальную арматуру и сеть трубопроводов. Вместо потолка над головой теперь было что-то вроде мутной воды, странным образом не проливающейся вниз. Неясные изломанные силуэты скользили там. Стало трудно дышать. Неизвестно откуда посыпались мохнатые двуногие твари величиной с кошку. Тревожно попискивая, они расползались во все стороны, путаясь в ногах и, как репей, цепляясь за брюки. Место, где сейчас находилась Ватага, уже нельзя было назвать туннелем. Его вообще нельзя было никак назвать. Все превратилось в тягучий сироп, и люди барахтались в нем, как мухи. Каждое движение давалось с величайшим напряжением. Все звуки, за исключением назойливого монотонного гудения, пропали. Исчезли также понятия верха и низа. И все же в этой странной среде ощущалось какое-то неуклонное круговое движение, засасывающее внутрь, как водоворот. Люди могли видеть друг друга и неясные очертания скользящих мимо предметов, не то лишенных листвы древесных стволов, не то изуродованных трупов каких-то глубоководных существ. Ни с того ни с сего Лёва Цыпф вдруг вспомнил, что нечто подобное он уже испытал однажды, когда, завершив совместно с Зябликом и Смыковым распитие знаменитого Влазного, вдруг ощутил себя бестелесной частицей мироздания, плывущей по волнам эфира, неизвестно куда и зачем. Потом Цыпфу показалось, что за ним кто-то внимательно наблюдает. Он даже мог поклясться, что видят сквозь толщу жёлтого сиропа две пары человеческих глаз – Глаза были, безусловно, детские, наивные и любопытные одновременно, но такие огромные, что сам он отражался в них темной точкой, крохотной, как маковое зернышко. Еще в этих глазах отражались небо и город, видны издалека и как бы под косым углом. А затем, словно какая плотина прорвалась, по барабанам перепонкам ударила лавина звуков, засвистел обжигающий холодный ветер, все вокруг задвигалось и замелькало в бешеном темпе. Желтый сироп стремительно истаял, и сквозь него вновь проступили бетонные стены, все указатели на которых немо взывали к человеческому благоразумию. Запрещено, опасно для жизни. В этом направлении двигаться нельзя. Осторожно. Потом они бежали куда-то. Мальчик лет восьми тащил Эрикса за руку, а удивительно похожая на него девочка того же возраста, видимо двойняшка, подгоняла отставших. То, что творилось сейчас в туннеле, можно было назвать бедламом в преисподней. Обгоняя друг друга, бежали люди, бежали призраки, бежали мертвецы, их поникшие головы при этом жутко мотались из стороны в сторону. Бежали звери, почти ничем не отличимы от привычных собак, кабанов и дикобразов. И бежали звери, на земле никогда не жившие. Бежали даже те, у кого не было ног. В толпе мелькнули плутоватые рожи предатели Оськи и косоглазые физиономии Агела, которого совсем недавно сожрал подземный людоед. Как только туннель разветвлялся или пересекался с другим туннелем, они поворачивали и каждый раз налево. Горбатый циклоп необыкновенно мерзкого вида увязался было за ними, но девочка, швырнув горсть пыли, легко отогнала его прочь. Скоро Цыпф заметил, что бетонный потолок больше не нависает над их головами наподобие сводов могильного склепа. Привычное серое небо в оправе из прихотливых узоров небесного невода как-то незаметно сменило его. Исчезло и сияние, сопровождавшее их на протяжении всего пути по подземелью. Лишь волосы и кончики пальцев людей продолжали светиться, как рангоуты парусных кораблей, объятых огнями святого Эльма. Никто из членов ватаги заметно не пострадал. Лишь у цыпфы наливалась на лбу фиолетовая шишка, заработанная еще в схватке с дозором агелов. Да прихрамывал зяблик, сбившийся слишком тесными башмаками свои многострадальные ноги. Даже их кожа вновь приобрела свой первоначальный цвет, о чем очень сожалела Верка, мечтавшая заделаться мулаткой. Нагромождение высотных зданий осталось где-то в стороне, они оказались на ровной, одетой в бетон площадке, похожей на аэродром. Близнецы куда-то пропали, и никто не мог припомнить, где и когда это случилось. Предположение, что они тоже могли быть призраками, сразу отпало. Те, кому довелось заглянуть в глаза детей, поверить в такое не хотели. Глубокие трещины, пересекавшие площадку во всех направлениях, позволяли убедиться, что под бетонным панцирем скрывается еще один город. Со своими площадями, улицами, магазинами, ресторанами и танцевальными залами. Выбравшись на открытое место, Эрик сразу прилёг прямо на голый бетон. Дышал нефилим тяжело, со свистом. Верка дотронулась рукой до его лба и участливо спросила. «Что с тобой, миленький? Захворал?» «Бдалаха бы ему дать!» – вздохнул зяблик. «Да где его тут отыщешь?» «Вряд ли существуют лекарства, способные помочь мне», – слабо улыбнулся Эрикс. «Разве рыбки, выброшенные на берег, поможет лекарство?» «Такие, как я, могут существовать только в Эдеме». «Так может, вам туда вернуться?» – не очень уверенно предложил Ципф. «Поздно. Но именно этого я и хотел в глубине души увидеть родину и умереть». Так спокойно, как сейчас, мне давно не было. Ага, родная деревенька, говорят, краше Москвы. Шеф, вопрос задать можно? Пожалуйста. Про то, что в подземелье случилось, даже вспоминать не хочется. Кошмар он и есть кошмар. Плюнуть и забыть, если получится. Но ты мне объясни, откуда там эти пацанята взялись? если бы не они нам бы сейчас тут не сидеть это новое поколение наши наследники они родились здесь теперь пришла очередь удивляться верке как же они могли здесь родиться сам же говорил что ваши женщины способны зачать только искусственным путем мы с вами постоянно путаем термины Ни одна женщина по своей воле никогда бы не решилась зачать другим путем, кроме искусственного. Но ведь варвары, захватившие нашу страну, их мнением не интересовались. Еще хорошо, если насилие не сопровождалось вспарыванием животов и отрезанием грудей. Дети, родившиеся после катастрофы, были зачаты не в любви, а в бесчестии. Своих матерей они потеряли в раннем детстве, а отцов никогда не знали. «Но, в общем-то, эти детки не похожи на беззащитных сироток», – заметила Лилечка. «Они полукровки с совершенно непредсказуемой наследственностью. Влияние сил Кирквуда они ощутили еще в чреве матери. Детство их прошло в подземельях, которые вы имели счастье совсем недавно посетить. Ни один человек на свете не решился бы притронуться к тому, что заменял этим детям игрушки». Уже один тот факт, что они сумели выжить здесь, говорит о многом. Несомненно, они что-то утратили, но приобрели гораздо больше. Кроме того, обратите внимание на их внешний облик. По виду это сущие дети, хотя им давно пора вступить в пору возмужания. Чем выше уровень развития живых существ, тем дольше длится у них детский возраст. «Агилы им, по крайней мере, не страшны?» — уточнил Цыпф. «Пока их пути практически не пересекались. А что будет потом, покажет время. Захотят ли они стать хозяевами того, что осталось, или создадут свою собственную цивилизацию? Трудно сказать. Но эта страна еще испытает не одно потрясение. Дай бог, чтобы эти потрясения не коснулись других стран». — А теперь поговорим о вещах, непосредственно касающихся вас. После краткого умолчания продолжал Эрикс. — Хочу сразу предупредить, что разговор будет серьезный. А поскольку у меня нет ни сил, ни желания спорить со всеми вами сразу, попрошу выбрать одного единственного представителя, способного выражать общее мнение. — Думаешь, это так просто, миленький? Верка на правах платонической подруги не стеснялась постоянно перечить ему. «У одного кругозор узкий, у другого чересчур широкий, третий молчун, четвертый болтун. Вот и получается, что все мы друг друга дополняем». «Нет ничего плохого в том, что все вы составляете как бы коллективный разум. Но лучше, если у него будет только один язык. А как будет формироваться высказываемое им мнение», «Меня не волнует». «Верка, попробуй сама», — предложил зяблик. «Только не зарывайся. А если что, мы тебя поправим». «Ладно. Поправлять вы меня поправляете, но только чур не языком, а мимикой. Подмигивайте, головой кивайте. Ну и так далее. Говори, миленький, что ты хотел». Было бы ошибкой полагать, что агилы оставили нас в покое. Охота будет продолжаться, и боюсь, что рано или поздно нам грозит новое столкновение с ними. Может, ты и прав. Пробираться границы подземельями вы вряд ли согласитесь. Боже упаси! С другой стороны, было бы весьма неплохо, если бы вы нанесли агилам серьёзное поражение... Оно-то, конечно, неплохо, но силёнок у нас маловато, сам знаешь. Не забывайте про то, что вы хотели запастись здесь бдалахом, а его без боя не возьмёшь. Миленький, ты прямо скажи, куда клонишь? Хочешь, чтобы мы напали на агелов? Да. Даже если вы не сможете очистить от них мою родину, то хорошенько припугнёте. Не хочу, чтобы они оскверняли этот мир. Конечно, я понимаю, что, исходя из ваших нынешних возможностей, эта акция выглядит самоубийственной. Но расстановка сил сразу изменится, если вы будете располагать оружием, помощи превосходящим все то, что имели люди в ваше время». Зяблик едва не ляпнул что-то, но Верка вовремя показала ему кулак. «Миленький, ты про оружие подробнее расскажи». Оно проецирует на цель кирквудовское пространство, в котором, как вам это уже известно, нарушен принцип причинности. И обыкновенный агил превратится в Змея Горыныча? Маловероятно. В девяносто девяти случаях из ста действие будет иметь негативный характер. Зяблик скорчил жуткую рожу и широко раскинул руки, словно пытаясь обнять что-то необъятное. Покосившись на него, Верка спросила. «А как насчет мощности?» «Это будет зависеть исключительно от вашей воли. При желании, например, вы смогли бы разрушить вон те кварталы одним выстрелом». Он указал в сторону на высотных зданий. «Что же вы таким замечательным оружием от дикорения отбились?» «Я ведь уже много раз говорил, что сами мы не в состоянии убивать». «Нас должны были защищать специальные боевые машины, но все они вышли из строя уже в первые часы после катастрофы». «Не повезло вам, бедолагам». Верка снова покосилась на зяблика, изображавшего, как он с натугой толкает что-то перед собой. «Размер-то у этой штуки какой. Тяжелая она». «Один человек вполне управится». «Понятно». Верка обвела своих спутников вопросительным взглядом. Зяблик показал ей большой палец. Смыков и Цыпов кивнули. Толгай почти ничего не понявший. Последовал примеру Зяблика. Лилечка пожала плечами, давая понять, что о таких вещах она судить не может. «Разрешите мне выразить общее мнение присутствующих», торжественно заявила Верка. «Давай нам эту убойную штуковину, не знаю, как там она у вас называется, а уж мы постараемся натянуть агилам глаз на задницу».